Травма свидетеля Лоле пришлось еще раз столкнуться с полицией, на этот раз уже самостоятельно. Наш район считается очень благополучным, но некоторое время назад появилась группа молодых ребят-хулиганов. «Мы об этом ничего не знали», нам рассказали полицейские, когда в переплет попала Лола. Она просто проходила мимо и увидела группу мальчишек, которые грубо подшучивали над младшими девочками неуважительно выражались в их адрес. Лола стерпеть этого не могла. Она остановилась и сначала обратилась к девочкам. Они не должны терпеть такое к себе отношение. Парни тут же переключились на Лолу. Отобрали телефон и начали провоцировать уже ее. Лола отвечала, отстаивала свои права и требовала вернуть телефон. «Сейчас я очень горда своей девочкой» но когда муж стопотом сбежал со второго этажа и выдохнув вошел в комнату со словами: « ты только не пугайся сейчас лолу доставит полиция я искренне испугалась. Он объяснил, что на улице был инцидент, что с лолой все в порядке и что ее уже везут домой практически со скортом. лола вся дрожала и едва переступив порог расплакалась у папы на груди, а потом разрыдалась. Я не ожидала, что вот здесь, рядом с домом, такое может произойти с моим ребенком. Лола сумела отобрать у этих ребят телефон, фактически просто грозно потребовав его обратно, и ее послушались. Я лишний раз убедилась, уверенность ребенка в себе в совокупности с ненасильственным общением — великая сила. Едва вернув себе телефон, Лола тут же вызвала полицию. И в этом вся Лола. Наряд подъехал быстро, мальчишки уже скрылись, и Лолу доставили домой на полицейской машине. Она пережила жуткий стресс, страшно устала, но была довольна собой. Есть такое понятие «травма свидетеля», когда видишь издевательство над другим человеком, но от страха ничего не делаешь. В контексте буллинга, разнообразной травли, всегда говорят о жертве и агрессоре. Но никто не вспоминает о третьей, самой большой группе его участников, о свидетелях. Они, а это чаще всего дети, тоже получают психологическую травму. Физических повреждений нет, и окружающим кажется, что с ними все в порядке. На самом деле свидетель испытывает массу сильнейших эмоций. Страх. Со мной и моими близкими может случиться то же самое. Вину. У него на глазах кого-то избили, а он физически не пострадал. Стыд. Мог помочь, но не помог. Злость. Он видел, как творилась несправедливость. Беспомощность. Даже если бы он хотел помочь, скорее всего, не смог бы. Я очень испугалась за своего ребенка, Но я рада, что Лола травму свидетеля не получила. Да, конечно, ей было страшно, но она точно не была беспомощной, и ей не стыдно, она не прошла мимо. После того инцидента она не чувствовала вины, ей и вправду было не за что корить себя, она сделала все, что могла. Конечно, ребенок не должен кидаться на амбразуру в любой ситуации, и важно, чтобы он мог оценить, насколько всё серьезно. Лола очень осторожна, и, видимо, мальчишки не показались ей слишком опасными, Но она все равно была сильно напугана, и это означает, что все оказалось хуже, чем она ожидала. Я спросила, не боится ли она столкнуться с ними еще раз, и она сказала нет. Даже своей бывшей подруге М она боялась больше, чем этих ребят. Мне кажется, так преодолевается собственный страх, и ты становишься чуть осознаннее.